Глава 31. С этого момента певица Сана Шаманова превратилась в агента госбезопасности с позывным "Вокалистка" и стала жить в служебной квартире с Евгенией Корман. Бывшая агент нелегал, много лет проработавшая в США, прекрасно знала разговорный американский и обучала языку подопечную. "У тебя идеальное произношение и прекрасная память. Хвалила она вокалистку. Но необходимо выучить специальные термины. Новые термины были связаны с вооружением. Баллистические ракеты, крылатые ракеты, пусковые установки, разделяющиеся главные части, боевые блоки индивидуального наведения, ядерные заряды, тяжелые бомбардировщики, мобильные ракетные комплексы и прочее в том же духе. Сана старательно запоминала пугающие слова, с трудом представляла, к чему ее готовят. Через день их навещал Сергей Васильевич Трифонов. Он оценивал результаты обучения, включая магнитофонную запись с англоязычной речью, в которой использовались новые термины. Вокалистка из соседней комнаты должна была быстро и точно повторять содержание сложного разговора. Уже через неделю Сана не допускала ошибок. Несколько раз приезжал инженер Смышляев, он знакомил вокалистку со шпионскими устройствами для прослушивания и записи разговоров. Статный бородач с удовольствием задерживался на чай и откровенно заглядывался на хозяйку, стремившуюся ему угодить. «Да уж, по сравнению со мной любая станет неотразимой», – вздыхала Сана, испытывая легкую зависть, хотя прекрасно понимала мужчину. Евгении было слегка за 30, и по всем параметрам она оставалась привлекательной, умной женщиной, умеющей себя подать. Для встречи нового 1979 года Корман накрыла стол на троих. «Кто к нам придет?» – поинтересовалась вокалистка. «Увидишь?» – отмахнулась хлопотавшая на кухне хозяйка. Как водится, вокалистка прежде всего не увидела, а услышала гостя и ничуть не удивилась. За дверью стоял сияющий Дмитрий Смышляев. Он явился с шампанским и тортом в руках, с широкой детской улыбкой на лице, словно мальчишка в ожидании исполнения заветного желания. После полуночи, когда шампанское было выпито и началась трансляция праздничного концерта, Евгения, смеявшаяся над каждой шуткой гостя, увеличила громкость телевизора и увлекла мужчину в спальню, заперев за собой дверь. Сана лишь усмехнулась подобной конспирации. Подслушивать чужое счастье она не собиралась, но даже заткнув уши, все равно слышала, как в соседней комнате нарастают любовные ласки. Ей захотелось уйти, убежать от неприличных дразнящих звуков, но куда? Вернуться в прежнюю жизнь она не может, у нее нет документов, зато есть особая примета, которую не скроешь, и люди Трифонова ее быстро поймают. Сана вспомнила о родную деревню, там мама, брат, возможно, они волнуются. Надо было послать им открытку к Новому году, соврать, что с ней все в порядке. Воспоминания о родных местах сменились следующим этапом ее жизни. Она вспомнила Антона Самородова, красивого, в меру наглого и до сих пор желанного, как бы она ни старалась замести эту мысль под коврик. Он был для нее почти родным. Когда-то она встретила с ним Новый год и думала, что так будет всегда. Но Антон поступил подло. Она сбежала от него и сейчас вынуждена слушать, как любят друг друга счастливые люди. Она практически видит их ласковые непристойные движения и обнаженные тела. Нет, с нее хватит. Сана обула сапоги, закуталась в пальто и вышла из квартиры. Вахтер в подъезде, по виду отставной военной, увлекшийся праздничной телепередачей, не сразу среагировал на беглянку и схватился за телефон, когда хлопнула дверь во двор. Одинокая женщина шла по заснеженному тротуару, невольно слушая новогодний гомон московских квартир. Люди радовались и пили за то, чтобы наступивший год стал еще лучше предыдущего, а сана понятия не имела, что станет с ней в новом году. Внезапно рядом с ней резко остановилась Волга, и из нее вышел Трифонов, преградив дорогу. «Мне сообщили о твоей незапланированной прогулке», – строго сказал он, объясняя свое появление. «Арестуете?» – равнодушно спросила Сана. «Пойми, нас ждет важное задание, его надо выполнить». «Не беспокойтесь, я никуда не денусь, мне некому идти», – честно призналась Сана. Полковник присмотрелся к ней и мягко предложил. «Готов составить компанию». «Вы покинули семейный очаг в новогоднюю ночь ради беглянки?» Прищурилась девушка. «Могли послать подчиненных?» «Меня тоже никто не ждет. Погуляем?» Полковник оттопырил правый локоть. Сана удивилась как предложению, так и предусмотрительности начальника, когда она слева не будет заметен ее дефект. Она взяла мужчину под руку. Несколько минут они шли молча. «Расскажите о моем отце», — попросила девушка. «Почему его звали композитор? Он писал музыку?» «Не только. Прежде всего, у него был уникальный голос. Речь не идет о вокальных возможностях в привычном смысле». «Кое-что мне мама рассказывала», — припомнила Сана. Он мог подражать вою волка, да так, что вводил в трепет не только глупых овец, но и обманывал матерую волчицу. Правда, я не поняла, это хорошо или плохо? Композитор был фанатиком всех звуков, существующих в мире. Его голос творил чудеса и ужасы, и он не видел между этим разницы. Трифонов с минуту помолчал и признался. «Он принес пользу нашей стране, но многих погубил». «Польза и смерть, разве такое возможно?» — удивилась Сана. «Служба такая», — вздохнул полковник. «И что с ним стало?» «Композитор сам ушел из жизни. Я не смог его спасти». Сана остановилась и посмотрела полковнику в глаза. «А меня спасете, если вдруг?» Трифонов прикусил губу, потом вздернул брови, собираясь что-то сказать, но вокалистка его опередила. «Не надо, я понимаю». Служба такая. Она хотела идти дальше, однако Трифонов ее остановил. Девушке показалось, что мужчина, годившийся ей в отцы, будет уверять ее в обратном, что обязательно спасет ее в трудную минуту, но полковник сухо сообщил. «Мы уже вернулись». Сана подняла взгляд. Они стояли около своего дома. «Прогулка окончилась. Пора под замок». Кисло улыбнулась Сана. «Я не просто так поселил тебя здесь». Трифонов взглядом указал на дом с противоположной стороны садового кольца. На фасаде солидного здания, украшенного архитектурным декором, морозный ветер трепал большой американский флаг. «Посольство США!» – догадалась вокалистка и вопросительно взглянула на начальника. «Там оберегают секреты, которые мы должны узнать», – признался Трифонов и добавил. «С твоей помощью!»